Глава восемнадцатая. Среди карманников серенады сети ходит жуткая легенда о том, что в ночи двоелуния по бедным районам города ходит фигура в длинном плаще, из карманов которого свисают дорогие ожерелья и цепочки для часов. Но всякий незадачливый пострел, что пытается добыть эти ценности, зацепляется за вшитая внутрь карманов рыболовные снасти. И тогда появляется рука, пальцы которой заменяют длинные лезвия. и пальцехват отнимает очередную жизнь. Легенды и страшилки старой сиренады Тразин неисчислимый, владыка Салимнейсе, археовед призматических галерей и свидетель тысячи эпох, завороженно смотрел кукольное представление. Он наблюдал издалека, с высокой колокольни базилики Вознесения Бога Императора. Арки и горгульи предоставляли достаточно надежное укрытие, и отсюда ему открывался панорамный вид на всю площадь заселения. Тразин носил простой коричневый плащ с капюшоном, наподобие монашеского, который скрывал его фигуру и в сочетании с излучателями иллюзий сделает так, что даже звонари едва ли обратят на него внимание, даже когда заметят Тразина краем глаза. Но по большому счету нужды в маскировке не было. Сюда не осмеливался подняться никто. Площадь тонула в лучах теплого персикового заката, бросавшего мягкие отблески на мраморные здания, отчего те становились неотличимы от полированной кости. От столпа к столпу ходил фонарщик с закинутой на плечо лестницей и Прометиевой горелкой в руке, зажигая светильники в преддверии ночи. Представление не могло начаться раньше сумерек. Это был театр теней, и собравшиеся зрители, в основном дети, сидели по обе стороны небольшого сооружения. С одной стороны, освещаемой газовыми лампами, ребятишки видели плоских долговязых кукол из крашенной кожи, дерга шествующих перед растянутой тонкой холщевиной. С другой аудитория видела тени, откидываемые на белое полотнище. Та же история, те же действия, но в форме темных силуэтов. Дети постарше и даже некоторые взрослые ходили вокруг сцены, чтобы увидеть представление со всех ракурсов. Мир первопоселенцев», — указал Терезин. «Святая Мадригала зовет верных к сиренаде. Как увлекательно!» — отозвался Рикан. «Дай знать, если одна кукла ударит другую, или, возможно, громко испустит газы. Маловероятно. «Обычно театры теней ставят сценки исторически-религиозного характера, падение вандира, махарианские завоевания, жития святых и все такое прочее. Если предпочитаешь фарс, Он ткнул пальцем в другой конец площади, где на небольших подмостках труп трюкачей в масках скакала и выделывала коленца вокруг похотливого епископа, который с Митрой бикрень гонялся за хихикающей куртизанкой. За миг до того, как священник сгреб ее в широкие объятия, проворная дамочка выскользнула прямо у него из рук, оставив тискаться с актером в ослиной маске. Толпа довольно взревела, и тогда вперед шагнул исполнитель, скрывающийся под личиной озорного царя, чтобы зачитать полную сарказм нотацию тем, кто дает мелким порокам взять над собой вверх. «Я прожил много леонов, и все равно не могу понять, Как ты можешь почерпнуть что-то осмысленное из этого потока бреда? Ты ведь понимаешь, что в итоге империя уничтожит всех людей. Изучение культуры позволяет понять, откуда она произошла, а иногда как развивается. То, что мы узнали, можно экстраполировать на другие виды. Кроме того, некоторые люди понадобятся нам в качестве рабов. Таразин увеличил изображение, наведя окуляры на ксилофониста, сидевшего перед сценой с куклами. «К примеру, ты заметил, что боевая мелодия этого музыканта вплетается в песню Сиренады?» «Не заметил, и мне все равно!» Предсказатель замолчал. «И вообще, почему бы нам не условиться, что Это... эта часть исследования будет в твоей компетенции?» «Темнеет!» – произнес археовед. «Пора идти...» Двое некронов переместились в крипту, после чего закутанные в плащи со включенными излучателями иллюзий вышли на улицу. Теперь им следовало вести себя осторожней. В Сиренаде орудовал серийный убийца, и силовики пристально следили за городом. Возможно, использовали сканеры. Владыки держались края площади, старательно избегая скоплений людей, позволяя излучателям работать в паре с тенями. Проходя мимо подмостков со скачущими и дурачащимися актерами, Арикан заметил странную деталь. Вон тот шут, с ободранной короной. Озорной царь, да? У него три руки. Таразин улыбнулся. Верно. Одна из конечностей актера обманка. Я это заметил. Так он может проказничать свободной рукой, обчищая карманы или подкидывая обличающее доказательство. Карманник! Догадался, Арикан. Неудивительно, почему тебя так заинтересовало представление. В книгах я вычитал, что озорной царь – это вредитель, подрывающий социальные устои и уличающий ханжи. Тексты, насколько я понял, до буквы выписаны администратумом. Они миновали глубокие тени, спустились по длинной лестнице и склоном, что раньше были коралловым шельфом, и попали в обессаль. Бескрайние трущобы на огромной котловинной равнине. равнине, прежде являвшейся морским дном, до того, как урки выкачили миллиарды бочек воды для охлаждения своих реакторов, до того, как планетарное правительство, оседлавшее волну после свержения урочей тирании, смекнуло, что тоже может продавать воду мимо проходящим кораблям и торговым судам имперского военно-космического флота, попутно создавая новые земли для освоения. Теперь океан практически исчез, сжавшись до небольшой глубоководной впадины. «Заметь», — произнес Тразин. — «даже у этих безвкусных жилых блоков есть окна. Маленькие сады, огородики, цветники. И каждый дом покрыт руническими узорами, унаследованными невольно или нет от Альдари. захватывающие не правда ли?» Недолговечные паразиты заимствуют у долгоживущих вражденцев. «Не понимаю я твоего восхищения людьми, Тразин». Согласен, у них есть и плохие стороны. Простоватые – однозначно. Суеверные – несомненно. А еще примитивные, вздорные и жадные. Кроме того, их биология просто отвратна. Все, что они поглощают ради аллергии, в конечном счете их убивают. Их пищеварительные тракты в буквальном смысле рассадники бактерий. А репродуктивная система занимается еще и удалением отходов жизнедеятельности. Ты это знал? Арикан поморщился, будто сделал для себя открытие, которое предпочел бы как можно скорее забыть. Все так, продолжал археалит. Я препарировал их. Но, несмотря на все свои недочеты, они оставили заветный сред в галактике. Возможно, со временем их империя по размерам затмит даже нашу. Может, это уже случилось? У людей отсутствует сколь-либо существенная координация. Они рождаются слабыми, взрослеют медленно, живут недолго. И в галактике, битком набитой существами, которые приходят в мир уже полностью зрелыми, клыкастыми и толстогожими, они все равно сумели стать доминирующей расой благодаря технологиям и силе воли. Таразин замолчал, словно решая, поделиться ли с Ориканом еще одним умозаключением. Они немного напоминают мне нас, или скорее прежних нас. Амбициозные, но долговечные. Арикан заворчал, и из его голосовых передатчиков донеслось недовольное жужжание. Мы имели лучшие технологии, и живут они куда дольше, чем мы когда-то. Не много, поправил Тразим. Не совсем. Особенно учитывая, что они не могут использовать стазисные усыпальницы для звездных странствий, как мы в прошлом. Зато они искусственно продлевают жизнь с помощью медикаментозных препаратов и аугметики или мерзких операций по превращению в астертис. Но это для очень малого процента. Абсолютное большинство свыклось со своими недолгими жизнями. Они довольствуются ими. Они не знают ничего иного. Отозвался астромант с ноткой горечи в голосе. Мы влачили вечное, проклятое недугами существование в тени бессмертных старейших. «До того, как тоже приняли свою судьбу. Думаешь, будь у них выбор, они бы променяли свои души на бессмертие, как мы?» «Как вы», — поправил его Арикан. «Я сопротивлялся. Я видел обман. А все вы охотно избавились от своих изломанных тел». Таразин резко остановился. «Я отправился в плаве Бея переноса в цепях. Это воспоминание запечатлено в моих анграммах. Я четко помню, как на моей шее замкнулся ошейник, как за плечи схватили холодные металлические руки. Меня выловили в библиотеке. Тот, кто это сделал, милкат, был саутекским стражем. Одним из вассалов повелителя Буд. Арикан уставился на него, вращая окуляром, как будто пытаясь углядеть в посмертной маске археоведа характерный след перенаправленной энергии, что могло бы выдать ложь. «Значит, мы помним те события по-разному». И хотя слова Арикана частенько таили в себе едва уловимое ехидство, эти обожгли Тразина особенно сильно. «Как-никак, ты же у нас знаток истории, разве нет?» Предсказатель отвернулся, и оставшиеся шесть миль пути они преодолели в молчании, прибыв на место перед самым рассветом. К ночи насосная станция пустела. Проскользнуть внутрь труда не составило. Сторож, которому Тразин имплантировал управляющего Скоробея, открыл дверь и впустил их в старую подземную сеть. Коллекторной системе обессали, насчитывалось всего пара веков, однако она уже находилась в плачевном состоянии. Постоянные муссонные шквалы, вызванные искусственно с помощью засева облаками, поскольку съежившиеся океаны больше не могли поддерживать оптимальные для такого климата осадки. Означали, что рабочим приходилось обслуживать сеть круглый год. «Прошу, только не говори, что нам придется идти сквозь человеческие нечистоты!» – взмолился Орикан. «Это не канализация!» – заверил его Тразин. «А водоотвод!» Сиренадский архипелаг расположен в муссонном климатическом поясе, где полгода идут сильные дожди. Теперь уже вызываемые искусственно, конечно. Учитывая, что Адессаль расположена на бывшем морском дне, можешь представить, к чему здесь приведет поводок. Арикан хмыкнул. Кроме того, в туннелях также размещены подземные баки, которые обеспечивают планету питьевой водой. И именно туда мы сейчас направляемся. Туда, где ты обнаружил сигнал? «Туда, где сигнал обнаружили мои сенсорные аскоробии», – поправил его археовид. «Вода – идеальный проводник вибраций, и что бы их ни передавало, оно очень мощное». Тело плавало лицом вниз, а пухшее запястье едва не вырывали пуговицы из рукавов синего рабочего комбинезона. Или, по крайней мере, раньше бывшего синим. Длительное пребывание в воде вымыло большую часть дешевого красителя. И тело было не одно. Арикан заметил еще как минимум пять других трупов, болтающихся внутри бака. По водной глади расходилась рябь от падающих из ливнестоков капель. Прямо сейчас на поверхности шел ливень. У них ушло три местных дня, чтобы спуститься так глубоко. «Переверни его», — сказал Арикан. «Сам переворачивай», — огрызнулся Тразил. «Я думал, тайны человеческого тела для тебя не более, чем старое пророчество». «Ты ведь не станешь говорить, что отказываешься?» «Да-да, хорошо». Нигелахский владыка вошел по поясу в воду, зацепил пальцем комбинезон и перевернул труп. «Ммм, повреждения весьма обширны. Хочешь сказать, обычно люди так не выглядят?» Поддел его Арикан. Таразин провел спектромантический анализ, подняв руку и обстреляв тело рефлективными лазерными лучами. В иных обстоятельствах я бы сказал, что это посмертные увечья, нанесенные падальщиком. Птицы-ящеры в корректорах вырастают довольно крупными и агрессивными. Конечно, вздутие все усложняет. Но я сомневаюсь, что даже самое большое существо смогло бы так сильно раздробить правую глазницу. Гляди, трещины доходят аж до верхнего неба. Судя по ошметкам плоти, ее разрезали каким-то металлическим оружием или инструментом. Когтенно. «Поспешный вывод, дорогой астромант», – отозвался Тразин, не отводя взгляда от объекта изучения. «Но этот травма в грудной полости весьма обширна. Если бы разломанные ребра не выдали в ней присмертное увечье, я бы, как уже сказал, назвал бы это работой крупного падальщика. Но, похоже, рану нанесли каким-то орудием. Более того, на левой половине остались только ложные ребра. Выглядит почти так, словно нападавший ухватил жертву за грудину и оторвал ребра с первого по восьмое, рубящим ударом отделив правую половину соединительных хрящей и выдрав ребра из сухожильных связок с позвоночным столбом. Его съели. Да, похоже на то, но... Таразин обернулся. А, понятно. Орикан, скрестив ноги, висел над водой на высоте руки, и его встроенные репульсорные приводы создавали на поверхности небольшие круги. Окуляр Астроманта был крепко закрыт, голова откинута назад. Проворные руки совершали выверенные пасы, как будто Орикан разматывал перед собой свиток. «Это произошло не здесь!» Смерть наступила выше в туннелях. Он не видел, что его убило. Оно возникло сбоку, из тьмы, избежав света от резака. «Ты это видишь?» «Нечетко», — ответил Рикан. «Я лишь воссоздаю события, опираясь на имеющиеся свидетельство. Не настоящее видение, но аналитическая проекция, основанная на ранениях и травматических средах, отпечатавшихся в его нейронных каналах». «И что ты видишь?» «Когти!» – предсказатель открыл окуляр. «Длинные когти. Оружие хищника. Он атаковал сбоку. Прочная голова нападавшего обрушилась на жертву, подобно тарану, причинив обширную травму черепа». Он указал на труп. «Небольшие раны на руках, вызванные сопротивлением. Человека опрокинули на спину. Его тазовая кость, а это ты упустил, дорогой коллега, слегка треснула, когда нападавший придавил его коленом. а уже потом разорвал грудь когтями и зубами. И зубами? Арикан взмахнул рукой, вызвав хризопразовую модель одного из уцелевших ребер, повернув так, чтобы показать Археовиду Глубокие следы от укусов, и, важнее, обгладывание. А это значит... Это значит, он еще был жив, когда его пожирали. Произнес Терозин и замолчал. Это реконструкция, это грамматические образы. «Ты это видишь, когда общаешься со смешением Арикан резко отключил репульсоры и опустился в воду. «Идем дальше?» Только и сказал он. На четвертый день они пробились сквозь стену естественной пещеры и наткнулись на шахтовую гробницу. Она имела прямую правильную форму, уходя вниз длинными лестничными маршами и поднимаясь закручивающимися пролетами. Шахта была отделена от остальной системы водоснабжения, а потому внутри царила сухость, от которой, казалось, в воздухе не осталось ни капли влаги. И именно там они открыли могильную яму. Двое некронов ощутили ее гораздо раньше, чем увидели, и не из-за гнилостного смрада, поскольку находились уже не в коллекторе, а благодаря ответному сигналу, предупредившему их о человеческих материалах. После обнаружения первых тел они приняли меры безопасности. Сначала они нашли черепа. Плотными рядами выстроенные вдоль стен комнаты, глядящие на незваных гостей пустыми глазницами. Человек нашел бы такое зрелище подавляющим, священным или кощунственным, в зависимости от религиозных предпочтений. Для вечного некрона, давным-давно лишившегося ужаса перед смертью, оно послужило лишь признаком повышенной опасности. Даже когда трозин с Ариканом вошли в более широкое помещение, стискивая оружие в руках и видоизменив подошвы ног так, чтобы мягкий сетчатый некродермис приглушал шаги, они не обратили особого внимания на длинные кости, сложенные в триумфальные арки у них над головами. С потолка, подобно светильникам, свисали грудные клетки. По обе стороны от дорожки на коленях стояли полностью собранные скелеты, и распростершие перед собой руки, как будто в центре зала, шествовали живые боги. В определенном смысле так и было. «Судя по анализу, некоторые кости старые», — сообщил Тразин. «Им несколько веков. Не всем», — пришел ответ Арикана. Перед взором архиоведа возникла стрелка-указатель, и он заметил, что один из коленопреклоненных скелетов как раз находился в процессе создания. К его скрученным кое-как частям тела местами еще цеплялись лоскуты плоти. Левая половина грудной клетки, включая ребра с первого по восьмое, олела от густой свернувшейся крови. Окуляры Тразина проследили оставшийся путь до конца зала. «Ну конечно, куда без этого?» послал он, закончив сообщение глифом иронической улыбки. В дальнем конце помещения выселись пара крупных акульих челюстей, обрамлявших гигантские врата в следующий зал. Из-за черных дверей эхом доносилось пение. Таразин двинулся влево, а Рикан вправо. Зал был огромен, больше даже того, в котором они сражались во время ранних дней колонизации Сиренады, когда над ними находился еще только небольшой островной поселок, а не бескрайний город на бывшем морском дне. Вдоль центрального чисто подметенного променада тянулись исполинские жаровни. В отличие от предыдущего помещения, здесь никаких костей не было. Чей бы злобный разум не создал тот собор-скотобойню, он очевидно решил, что это священное место должно остаться неоскверненным. За исключением алтаря, который стоял перед колоссальными вратами вечности, чей чернокаменный проем, сохранившийся в идеальном состоянии, так словно камни вытекали совсем недавно, возвышался над широкими ступенями. Перед некронским монументом стояло горбатое, покрытое потрохами существо, неразборчиво бормотавшее какую-то молитву. Арикан провел рукой, запуская прорицание. «Это человек», – проинформировал астромант, но быстро поправил себя. «Нет, не совсем, но, по крайней мере, часть его». Существо резко вскинуло голову, словно учуяв их. Арикан увидел, как оно крутанулось к Трозину, и его глаза злобно вспыхнули во тьме. Тразин, берегись!» Слишком поздно. Дурак отвел взгляд от существа, чтобы поглазеть на каменную плиту в основании одного из медников. Изучая, все время что-то изучая, а тварь уже преодолела половину отделявшего их расстояния. К тому времени, как археовед перевел внимание обратно на нападавшего, тот уже запетлял между жаровнями, не давая Тразину возможности понять, откуда будет нанесен удар. Словно тень во мраке. Предсказатель увидел, как Тразин слепо врезал пометнику слева, надеясь заодно приложить облитераторами нечестивое существо, пока то как раз сворачивало в очередной раз. Тварь, однако, проворно вскочила на погасшую жаровню, зацепилась за нее лапами и, сверкнув когтями в свечении реакторного ядра Тразина, бросилась на археоведа сверху. Хрономант сорвался на бег, но из-за гигантских размеров помещения существо получило пару драгоценных мгновений, чтобы разделаться с архивариусом. Судя по залу, который они миновали, и встреченным по пути телам, оно определенно было мастером убийств. Остервенелым, но притом хирургически точным. Под какой дурной звездой нужно было родиться, чтобы стать подобным созданием? Таразин грохнулся на чернокаменный пол. От удара существа облитератор вылетел у него из рук, и владыке пришлось вскинуть конечности, чтобы прикрыться от свирепых атак когтями. Между длинных лезвий он заметил скалящееся лицо череп. Тварь зашипела и защебетала. Пронзительные звуки сбили систему археоведа с толку, передавшись на окуляры в виде строчек цифровых глифов, постоянно повторяющихся, захлестнувших визуальный канал подобному сонному половодью. 3-2-1-1, 1 резко выбросил обе ноги, пытаясь сбросить с себя монстра. Тот повис на них, успев вонзить когти одной из лап глубоко в лопатчатую пластину владыки. Однако пинок помог ему получить немного пространства для маневра. Он отполз назад и приложил существо по голове, вытянув две центральные костяшки кулака так, чтобы направить энергию удара в одну точку. Череп чудовища треснул, кусками отслоившись от лица. Нигелахский владыка попробовал ухватиться за монстра, чтобы откинуть его прочь, но всякий раз, как он нащупывал упор, костяной экзоскелет ломался, оставляя у него в ладонях пригоршни мелового крошева. Кости, существо с головы до ног покрывали человеческие кости. Он ощутил, как длинный коготь входит между лопаточно-плечевой секцией и ребрами, пронзая системы в поисках центрального реактора. пробивает оболочку так, что его механизмы наполнились жидкостью, свободно хлынувшей по позвоночному столбу. Он почувствовал, как хирургическое лезвие рассекает топливные элементы где-то глубоко внутри. На этот раз он не сможет переместиться в суррогаты. «Я могу просто дать этому случиться», – думал Рикан. «Чего уж легче стоять и смотреть, как монстр потрошит Тразина. самому подготовиться к атаке, рассчитать удар, чтобы размышить посохом ему остов. Как он сделал это в тот последний раз, когда на него в туннелях напало существо? Существо, которое, Арикан был почти уверен, натравил на него археовид. Он совершил бы математическое правосудие, сбалансировал бы уравнение. Но по причинам, не вполне понятным даже ему самому, Арикан начал торопливо отматывать время назад, наблюдая, как он бежит обратно, а существо взмывает в воздух, приземляется на жаровню, а после соскакивает на пол. Может, из-за того, как Тразин описал свой процесс биопереноса? Или того факта, что несмотря на притворную, назойливую дружбу, которой, как прекрасно знал астромант, тот просто хотел лишний раз его позлить, врата вечности в действительности нашел археовед. Либо же потому, что после стольких ионов ему на самом деле было приятно общаться с существом, приближенным к его уровню. Неважно из практичности или сентиментальности, но он вернулся в прошлое, уже показав правой рукой знак Аксиома Хакави, а левую отведя в жесте прицеливания, чтобы направить разряд антивещества. Арикан резко выбросил правую руку под и послав через весь зал бесцветный и бессветовой поток взбудораженных частиц. Вершина медника исчезла, разнесенная на куски корпускулярным потоком. Существо отлетело назад, свалившись на чернокамень и рассыпав вокруг истревшие кости. В мгновение ока оно вновь оказалось на ногах, ревя что-то нечленораздельное, завывая и щебеча от ярости. Но только на этот раз тварь бросилась на Орикана. Он призвал другой луч, но промахнулся. Увидел, как монстр приближается к нему широким пружинищим шагом и занял боевую стойку, готовясь посохом отразить атаку. Монстр бежал, пригибаясь к земле и непрерывно петляя из стороны в сторону. Длинные пальцы ножи уже тянулись к астроманту, готовые схватить и расчленить его. И он услышал, как существо говорит. Бессвязный набор цифр. «Закольцованная петля безумия». В тот миг рекан понял, что не сможет его остановить. Осознал, что оно погрузит в него когти, ибо кто сумеет выстоять против такого кошмара? Может, он успеет ударить пару-тройку раз, однако без силы звезд на своей стороне долго ему не продержаться. Криптек приготовился к атаке. А затем тварь вдруг застыла, широко разведя руки. На мгновение рекан решил, что остановил время. Неосознанно сотворил хроностатические чары, пока не увидел, как из-за спины замершего монстра выступил Тразин, с протянутой руки которого, затуманивая воздух, срывался стазисный луч. «Ты слышал, что он говорит?» Арикан шагнул вперед, чтобы рассмотреть существо поближе и на всякий случай держа посох наготове. «Это сигнал», — продолжил Тразин, — «аномалия, за которой мы следовали». «Более сильный сигнал, повторяющий песню Серенады. Вот кто источник передачи. Он повторяет ее снова и снова. Выкрикивает во тьму. Забудь об этом!» Отрезал Рикан. «У нас проблемы посерьезней. Ты не узнаешь его?» Таразин обошел существо и, встав с ним лицом к лицу, пригляделся внимательней. «Мертвые боги!» Ахнул он. «Это же верховный металлург Квелка!»